Глава двенадцатая. Ночь. «Это бесполезно», — вздохнул я, смотря на то, как надрывается руна. Девушка с помощью палки пыталась прокопать проход под землю, но безрезультатно. Драккаска вбила себе в голову, что проход обрушился, и теперь нужно просто до него докопаться, но у меня были совершенно иные мысли на этот счет. Если бы проход действительно обвалился, то остались бы следы, но место, где ковырялась младшая принцесса, выглядит нетронутым. Грунт цельный и полон проросшей растительности. Ничто не намекает на то, что когда-то здесь находился проход в земные недра. «Я пытаться», — фыркала принцесса. «Да-да», — вздохнул я, бросив взгляд на запад, куда ушли к и Вера. «Было решено разделиться» девушки обойдут окрестности занявшись поисками похожей полянки вдруг это мы резко заразились топографическим кретинизмом и заблудились в трех соснах наконец дракасская принцесса выдохлась и сердито протопав ногами плюхнулась рядом со мной грязная и жутко недовольная хотите ванная хотите ароматическое масло хотите служанка с мягким мочалка буркнула она тогда стоило оставаться дома Но ведь это приключение, сражение с великий зло. Я лишь усмехнулся. Руна действительно жутко легкомысленная и ветреная девица. Про таких, говорят, Шила в попе мешает. Она не может сидеть на месте и вечно пытается чем-то заняться. Обычно ее немного утихомиривали интересные книги, но поскольку в лесах Малуров библиотек не имеется, она искала себе другое развлечение, например, доставала меня. «А это Малурка, твоя жена?» «Жена? Ну, думаю, можно и так сказать. Пожал я плечами». «Я слышала, что Малур жить прайдами. То есть, это когда один вожак и куча самок?» «Ну, да». «У тебя много самок?» «Одна. Технически две, но на деле только Кшера. Шантра сейчас скорее играла роль, потому что не могла еще передать место шере. Вместе, откуда я, так не живут, и сам считаю неправильным. Всего-то. Я-то думать, что ты владеть всеми прайдами! И, невинно похлопав глазками, прижалась к моей руке. Ник! услышал я неподалеку полный ярости и гнева возглас к Шеры, которая заметила, как на ее собственность покушаются. Ой! Принцесса тут же вскочила с места и поспешила прочь. Следующие несколько минут девчонки носились кругами, пока у дракаски не кончились силы. Впрочем, драки все равно не было. Догнав соперницу, Кер наговорила той гадостей, а затем они надулись друг на друга. Какие страсти! усмехнулась Вера, глядя на все это. Так что с новостями? <м> новости! вздохнула Вера, и усмешка сошла с ее губ. Мы не нашли похожих мест так что шанс того, что мы заблудились, почти нулевой. Вера указала на место, где совсем недавно копалась руна. Проход был тут. И дракасы были тут. Теперь я в этом уверена даже не на сто, а на сто двадцать процентов. Связь все еще не работает? Нет. Мы словно в другой реальности или типа того. Но ведь такое невозможно, Коль. Ты меня спрашиваешь? Картинно удивился я. «Это скорее риторический вопрос», — вздохнула она. «Я не знаю, что делать в такой ситуации. Мы отрезаны от остальных и даже не можем дать им знак». «А точно ли не можем?» — хмыкнул я и направился к ближайшему дереву. Обрубив ему топором несколько больших веток, чтобы ствол лучше просматривался, я стал высекать на стволе буквы. «Думаешь, они могут увидеть послание?» «Кто знает», — пожал я плечами но, думаю, стоит попробовать сделать хоть что-то. Вдруг мы не видим их, а они не видят нас? Руна с легкостью могла ковырять землю в метре двух от того места, где ранее находился провал. «Интересная точка зрения», — хмыкнула Вера. «Всяко лучше, чем бездействовать». «Это может быть связано с тем магическим алтарем, который я видел совсем недавно». Мне не хотелось возвращаться к той жуткой штуке, но, возможно, именно он виновен в сложившейся ситуации. «Но мы-то его не видели», — хмыкнула Вера. Ну да, ты прав. Думаю, стоит пройтись к нему. Возможно, если мы разрушим его, то сможем вернуться». Решение было принято. «Эй!» — крикнула Вера, сверлящим друг друга взглядами к Шерри и Руне. «Мы с Колей пошли» и если не хотите, чтобы я его увела, советую идти за нами». «Вера!» — вздохнул я. «Да ладно, Но а тебе пока везет. На месте малурки я бы тебе голову оторвала, а она в первую очередь бросается на рогатую соперницу». Угрозы Веры оказалось достаточно, чтобы девушки временно отложили свою холодную войну. В итоге мы вчетвером направились обратно в город с целью найти и уничтожить алтарь. Мы спустились с холма, миновали место недавней фотосессии и прошли дальше. Попутно я отметил, что солнце уже идет к закату, и это напрягало. Темнело слишком рано, а судя по часам, до заката должно быть еще часа два. На это обратила внимание и Вера, взгляд которой стал слегка обеспокоенным, когда она взглянула на заходящее солнце. «Это было там». Сказал я, указывая пальцем на одну из построек неподалеку, активируя репульсор и приготовив к бою новое оружие – дробовик, встроенный в перчатку. Вера достала из набедренной кобуры пистолет, решив пока что не использовать винтовку. Первым в дом вошел я, планируя попробовать провернуть уже использованный трюк с поглощением маны. Он уже несколько раз срабатывал, и у меня получалось вытягивать энергию из костяных тварей-свежевателей. Возможно, и тут сработает. Но нас ожидал крайне неприятный сюрприз. Алтаря на месте не оказалось. Его нет, – ошарашенно пробормотал я, окидывая помещение взглядом. Уверен, что это то самое место. Может, ты перепутал дом? Нет, это точно тот дом и точно то место. «Смотри, я указал Вере на пол. Видишь, круг словно из засохшей крови. Черепа были свалены горкой в его центре, а теперь их нет». <пишес> прошипела Вера, которая куда менее сдержана в словах, чем я. «И? Думаешь, они отрастили ноги и просто ушли?» «Как будто я знаю», – вздохнул я и подошел к кровавому кругу. Склонившись возле него, я коснулся граней и попробовал ощутить магию. Удивительно, но получилось. Правда, это был скорее остаточный след. «Что ты делаешь?» – нахмурилась Вера. «Пытаюсь почувствовать магию этого места». «А что, ты так умеешь?» «Теперь уже пришел черед мне удивляться». «А ты нет?» «Нет. Откуда?» «Покупка одаренности» не покупала?» «Покупала, но это эдакая пассивка, что позволяет аккумулировать энергию костюма более эффективно». Ответ Веры меня сильно озадачил, поскольку магия стала для меня главным источником очков прогресса. Я усиленно занимался тренировкой собственного дара и мог с уверенностью сказать, что он точно не пассивка. «А как же заклинания там всякие?» Вера непонимающе вскинула бровь. «Неважно», – вздохнул я. «Сейчас точно нет времени разбираться, почему она не в курсе, что Дар дает доступ к покупке базовых заклинаний. Правда, я купил только одно – метку. Благодаря нему могу в любой момент найти отмеченный предмет или человека. Но на мое несчастье я оказался не слишком дальновидным. Единственное, что я отметил и мог найти поисковым заклинанием, была Кшера. А если бы я оказался чуть умнее, то пометил бы еще и Артура. И в таком случае, возможно, у нас бы получилось отыскать выход. Когда мы вышли на улицу, уже почти стемнело. Не пройдет и десяти минут, как настанет ночь. Надо разбить лагерь и дождаться утра, предложил я. Соберем хвороста, разведем костер и переночуем. А потом попробуем что-нибудь придумать. К примеру, можем отправиться на юг и вернуться ко входу на монорельс. «Разумно», — согласилась Вера. «Нет», — возразила Кшера. «Нам надо уходить. Тут очень жутко. Я чувствую, словно кто-то смотрит на меня». «Мы не знаем, что тут может обитать», — вздохнул я. «Она просто фильмов ужасов не смотрела», — улыбнулась Вера. «Но я тоже считаю, что мы должны разбить лагерь и переночевать». На споры тратить время больше не стали. Нужно было выбрать место и поскорее заняться костром, пока окончательно не стемнело. Останавливаться совсем близко от этого дома с кругом не стали, решив, что лучше будет вернуться к холму и разбить лагерь в ближайшем от него доме. Там как раз крыша не совсем цела, можно развести огонь прямо в помещении. К тому моменту, когда мы пришли на место, окончательно стемнело. И лишь по счастливому стечению обстоятельств у Веры с собой оказался небольшой фонарик. Тьма была такой, что хоть глаз выколи, а прибор ПНВ немного барахлил. С поиском хвороста проблем не возникло. Деревьев вокруг масса и сухих сломанных веток хватает, осталось лишь собрать их и поджечь. Разведением костра занялась Вера, а я тем временем распечатал нам немного еды из закромов Аргейта. В чем дело? Вегетарианка, заметил я, как Вера сморщила нос, когда я протянул ей банку с тушенкой. Я люблю мясо, а не... Это, вздохнула она, просто это напечатанная еда, синтетическая, не настоящая. Не спорю, вкус у нее очень похож, но черт знает, из чего ее делают. Значит, ты за все естественное, усмехнулся я. Но ну, извини, другого нет. Она охоту идти сейчас не вариант. Да я не спорю, просто сетую на то, что не могу нормально поужинать. Вот дракасы молодцы, все запасли. Их вяленое мясо просто восхитительное. Но несмотря на придирки к еде, отказываться от пищи Вера не стала, да и в долгу не осталось. Забравшись в собственный магазин, она быстро окинула взглядом товары и приобрела для нас четыре бутылки пива. Интересно, а мне такое никогда не попадалось? «Видимо, еще просто не дорос», — усмехнулась Вера. «Кстати, сколько тебе?» «Двадцать четыре. А тебе?» «Вообще-то даму о возрасте спрашивать неприлично. Но вообще тридцать два. И нет, я не замужем, если интересует этот вопрос». Руна осушила свою бутылку чуть ли не за раз, а вот Кшера, попробовав напиток, тут же его выплюнула и странно посмотрела на нас. Малурке было совершенно непонятно, как мы можем пить такую гадость. Зато руна оказалась довольно внезапной добавкой. Стоит отметить, что напиток и приятная беседа заметно уменьшили стресс от сложившейся ситуации. «Зачем ты во все это ввязалась?» – поинтересовался я. «Вряд ли из-за того, что тебе скучно живется». «Хочу убить кое-кого». Я удивленно вскинул бровь. «И не надо на меня так смотреть». «Не хочу вдаваться в подробности, но мне нужно убить одного человека, а это не так-то просто. Артур обещал помочь, если помогу ему, а попутно я получаю такие крутые штуки, как этот костюмчик. Ну а ты?» Я не стал скрывать и рассказал про сестру и ситуацию, в которой оказался. «Благородно. Хотя тут хватает таких. Аргейт использует наши слабости, чтобы мы выполняли их приказы». Я кивнул. «Надо поспать». Кшера прилипла к моему плечу, а Руна смотрела на все это с недовольной миной. «Но кто-то должен оставаться на страже!» «Дракаску сразу важно исключить!» — хмыкнула Вера. «Я буду первым. Затем Кшера, а после ты. Будем меняться каждые два часа», — предложил я. «Думаю, как раз часов через шесть-семь рассвет». Вера согласилась и тут же отправилась на боковую. «Только вы тут всякими штучками не занимаетесь, слух у меня чуткий», – предупредила она. Кшера, немного помедлив, тоже отправилась спать. Лишь Руна еще около часа сидела, молча наблюдая за огнем и время от времени обмениваясь со мной короткими фразами. «Моя смена прошла гладко, и я даже дал девушкам поспать чуть подольше, разбудив Кшеру через три часа». Затем завел таймер, благодаря которому она должна будет понять, когда пройдет два часа, и пошел на боковую. Вырубился моментально. Даже холодный камень и отсутствие подушки не помешали отключиться, а очнулся от того, что меня сильно трясли. «Ник, проснись!» — это оказалась Вера. «Да в чем дело?» — зевнул я и огляделся, заметив, что все еще темно. «Руна пропала». «В смысле?» Я удивленно моргнул. «Это мой прокол». Вид у Веры был виноватый. «Я вышла на улицу, считай, просто зашла за стену сделать свои дела. Когда уходила, она спала в углу, а когда вернулась, ее уже не было». Сон как рукой сняла. «Я ничего не слышала и не видела», — продолжала женщина. «Она просто исчезла». «Дерьмо!» — выругался я, поднимаясь на ноги. «Коль...» Но это не единственная наша проблема. Глянь на часы. Семь сорок два. Я нахмурился. Времени уже много. А почему тогда так темно? О том и речь. Рассвет должен был наступить почти два часа назад.